Вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка? Главное, что у него было с Анатолием Ефимовичем. И когда он, собственно, успел. Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал, даже нелюдимым. Заседаниями он манкировал даже самыми ответственными. Салоны не посещал. И в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал». В клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось. Одни умерли еще до войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, избрали часть благую. В сущности он был одинок. Я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груду нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостойной всех мыслимых лавров. Он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать. Собственно, кроме меня, он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об «Испитале». А нынешний мой знакомец, не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее. Странно, странно. Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста. Он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится. Так когда же бы они успели? Я так ничего и не придумал по этому поводу. А потом все эти мысли вылетели у меня из головы, Когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой. Поднимать нас сбежало шестеро, и порядочно было тут кряхтение, сопение, ободрительных возгласов и сомнительных ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, право на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой э, в суматохе оттоптали лапу, но и я отреснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало. Бардак, конец света, страшный суд... Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему. Эсхатологические реминесценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников», направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем по естественной ассоциации вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомца. Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли, а что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? «Боже, царя храни» или «Хорст Вессель»? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения что это действительно партитура труп страшного суда. Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там, в четырехкомнатной квартире, жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа. Хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на «ты» чуть ли не с самого дня вселения в этот дом. Из-за обитой дермантином двери гремел рояль, и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачио работал. Я заколебался. Из-за двери грохнул взрыв хохота. Рояль смолк. Голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачио не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачо, кажется, не работал. Я позвонил вторично. Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачо в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота. Разгоряченное лицо озабочено, «Гигантский нос, покрыт испариной. Чёрт, всё-таки он работал!» «Извини, ради бога!» — сказал я, прижимая к груди папку. «Что случилось?» — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно. «Ничего не случилось», — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. «Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...» «Слушай», — произнёс он, нетерпеливо, переступая с ноги на ногу. «Зайди попозже, а? Там люди у меня. Работаем. Часа через два, да?» «Подожди, у меня дело совсем пустяковое», — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. «Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время». Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном. «Ладно», — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. «Слушай, кто писал? Откуда взял, а?» «Это я тебе потом расскажу», — сказал я, отступая от двери. «Да, дорогой, сейчас же согласился Чачо. Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня всего на час работы, потом Спартак будет играть, а потом я к тебе зайду». Он махнул мне листками и захлопнул дверь. Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок, ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть, сметана есть, кажется. Есть зеленый горошек, ба Есть же банка говядины. К черту супы. Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину. И лук есть, и маринованная черемша, и коньячок. Много ли человеку надо? Я в раз повеселел. Почему я не против чистить картошку? Так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи, центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки. И какой бывало картошки! Гнилой, глубоко промороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь. А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И, боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на банную. Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь. Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. это же надо наставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать. Ежели писателей издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень. А ежели его, наоборот, не издавать, ежели его суки на кота держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлеще. Ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина — домик хотя бы, и прозы, и параллельно издать романчик унитазова «Сортир-сортирыча» про страсти в литейном ковше, то у пушки на читателя окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо. «Или тут что-то не так?» Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу. А вольно же ему было намекать. Говорил бы прямо, чего ему нужно. А теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду. А вот и картошечка поспела. Вот и все готово сделалось у меня на столе. Аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины — дымилась в глубокой тарелке и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели, и озарились добрыми предчувствиями. «Сценария у меня более половины готова, а в ателье за шубой идти не надо», И не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран. Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору. По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключился. По второй программе Плясала самодеятельность, взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного. Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор. Блистательное чудо двадцатого нашего века. Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени. Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело, щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу. Что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плесунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом? Все-таки я выбрал пильщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. наваждение какое-то», — подумалось мне вдруг, — «с самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо». И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума, нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни, на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и министрелей, нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели КПД, ну, хотя бы как у тепловой машины Денипа Пена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам, безусловно, был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок, и что же в результате? Гарик Агонян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойла союзная, вроде меня. Чем меньше музыки, тем лучше. Шипст, лёня вообще ненавидит музыку. Есть правда Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства. Музыкальная пропаганда здесь ни при чем.